Вот раздались звуки трупа тавр. Все государи и принцы в блестящих праздничных одеждах стали съезжаться на колбасный пир. Одни на белых иноходцах, другие в фрустальных каретах. Король принял их с дружеской приветливостью и сердечностью и затем сел на почетном месте со скипетром и в короне, как подобает повелителю страны. Уже когда подали ливерную колбасу, то было замечено, что король все больше и больше бледнеет, подымает глаза к небу, из груди его вырываются вздохи, казалось, душа его терзает сильное горе. Но когда на столе появилась кровяная колбаса, Он со стоном опрокинулся в своем кресле, рыдая, закрыл лицо руками и стал испускать жалобные стоны. Все выскочили из-за стола. Лейб-медик тщетно старался уловить биение пульса несчастного короля. Казалось, сердце его разрывается от несказанной боли. Едва-едва после многих усилий и с применением таких сильных средств, как сжженные перья и тому подобное, король как будто начал несколько приходить в себя. Чуть слышным голосом он простонал. «Мало сало!» Безутешная королева бросилась к его ногам и причитывала «О, мой бедный, несчастный, царственный супруг! О, как ужасно вы страдаете! Виновница у ваших ног! О, накажите её, Жестоко накажите! Ах, эта мышиха со своей родней и семью с сыновьями поела всё сало, и...» Тут королева без чувств упала навзничь. Разгневанный король вскочил и громко закричал, «Обергов-мейстерша! Как это случилось?» Обергов-мейстерша рассказала все, что ей было известно, и король решил отомстить мышихе и ее семье, истребившим сало для его колбас. Был созван Верховный Тайный Совет, который постановил предъявить к мышихе иск и конфисковать все ее имущество. Но король полагал, что Мышиха тем временем будет продолжать поедать его сало, и поэтому все дело было поручено придворному часовщику и магу, которого звали совершенно так же, как и меня, христиан Элиас Дроссельмейр. Он обещал навсегда изгнать из дворца Мышиху со всей ее семьей каким-то необыкновенным, исполненным государственной мудрости способом. И действительно, он придумал небольшую, очень искусную машинку, в которой на ниточке привяшивался кусочек поджаренного сала. Дроссельмейр расставил их вокруг жилище любительниц этого кушания.